Крым в 1920 году. Введение.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 В изложении фактов, конечно, я буду придерживаться полной правдивости, но освещение их будет носить следы моей прежней идеологии, изжить которую мне удалось лишь в самое последнее время, когда у меня открылись глаза и я понял многое, чего не понимал во время переживания излагаемых событий. Прежде чем приступить к фактам, изложению которых посвящена эта книга, я считаю нужным сказать несколько слов о добровольческой армии и ее идеологии до Крыма и бросить взгляд на то, как возникло на юге России движение против советской власти, приведшей к столь печальным последствиям. После Быховского сидения группа лиц с Корниловым и Алексеевым во главе обосновалась в Новочеркаске, на Дону, куда советская власть еще не проникла. Их цель была собрать новую армию взамен разложившейся на фронте и продолжать борьбу с германским нашествием. Причем большевики рассматривались как ставленники немцев. Короче говоря, идея, руководившая этими людьми, была борьба за отечество, которая одно уцелело от триединного лозунга, под которым военные элементы России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 Эту группу лиц не надо смешивать с позже попавшими в добровольческую армию лицами из интеллигенции, очутившимися в ее рядах только потому, что жили в районе, захваченном ею. С тем же успехом они служили бы и у красных. Надо сказать, что интеллигенция в массе совершенно растерялась, не отдавала себе отчеты в происходящем и принадлежала к партии ИИ, испуганный интеллигент. Алексей в деятельно занялся рассылкой эмиссаров на места, чтобы там поднять восстание.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 «Шкура». В июле добровольческая армия, поддерживаемая казаками, заняла Тихорецкую и совершила соединение мое с нею при занятии 21 июля Ставрополя отрядом «Шкуры». Уже тут стали сказываться его грабительские инстинкты, и он был отстранен от командования отрядом, превращенном во вторую кубанскую казачью дивизию Улагая. «Шкура» вновь выплыл при движении на север. Зажиточное казачество, местные торговцы, кулаки и интеллигенция встречали добровольческую армию с восторгом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 откуда безудержно покатилась к йогу